Глава третья. Нервно шурша нагами под стулом, елозя на и лозя на жёстком сиденье их любая разбитым носом, под которым уныло поникли тонкие усики, вдопросный перед ворониным, сидел сынок потомственного землевладельца Мининкова Сашенька. По печатному паспорту Александр Варламович Мининков, двадцати годов от роду, а по существу недоучившийся студиоз, ныне транжира, гуляка и игрок на бегах. «Будучи единственным сыном и наследником, без стеснения злоупотреблял папенькиным добрым отношением и капиталом». «В самом деле, Александр Варламович», – прогудел полицейский надзиратель Лапин, похожий на оживший валун. «Вы-то как умудрились затесаться в эту компанию? Зная вашего папеньку, достопочтимого и уважаемого Варлама Никоновича, я мог бы уверовать в некое недоразумение». «А может быть, недоразумение и есть?» – вопросил Воронин бросая хитрый взгляд на Лапина. Что если Александра Варламовича обманом вовлекли в эту преступную ячейку? Что если он жертва обстоятельств? Я обратился к Миненкову, чей взгляд прыгал с филёра на монументальную фигуру надзирателя. Так как же, Александр Варламович, вы сообщник этих убийц и душегубов, либо же всего лишь невинная жертва, запутавшийся по жизни человек? Было физически ощутимо Как внутри молодого дворянина буквально скрепят шестерёнки и бухают поршня, до того мучительно на его лице отражался полёт мысли, жалкий и напуганный. Он пытался понять, в чём же подвох и как бы не прогадать, но не решался сделать хоть что-нибудь. Сыщик, видя такую нешуточную борьбу человека с самим собой, решил подтолкнуть его в нужную сторону, продолжив игру. Егор Аркадьевич повернулся он к Лапину, А что, господа Косницкий и Сеницын действительно валят всё на этого замечательного молодого человека? "Ой, да", сокрушительно вздохнул Лапин. Говорят, что именно он мозг их организации и главный исполнитель убийств. И тут Мининков не выдержал. Его дрожащие губы раскрылись, и он торопливо затараторил судорожно сглатывая и всхлипывая. Воронин только успел сделать жест стенографисту, чтобы тот записывал пробивающиеся сквозь жалостливые мольбы и обличающие поддельников выкрики, описания преступлений, имена, факты и даты. По щекам юноши текли слёзы, нос покраснел и распух. Воронину даже не приходилось задавать наводящие вопросы. Менинков с готовностью расставался с грузом знаний, а потом совершенно неожиданно прозвучало имя, которое заставило Иванова вздрогнуть и придвинуться ближе к задержанному. Дальше он слушался с особым чаянием. Спустя час, когда Воронин с Лапиным вышли из допросной, у них было более чем достаточно, чтобы сделать соответствующие выводы обо всей криминальной деятельности Союза Кометы. Однако это дело больше не интересовало Воронина. Толмач Иван не смог сдержать возбуждённого выкрика. Ты слышал, что он сказал? Толмач. Ты думаешь, это тот самый? Надзиратель с сомнением поскрёб скулу. Егор Аркадьевич, дорогой. Иван невесело усмехнулся, его глаза заблестели. Других таких не сыскать. Тот этот толмач, я вам говорю, тот. Ну, не знаю, неуверенно протянул Лапин. А нём вроде бы года 2 ничего не слышно. Филёр нервно прошёлся туда-сюда, скрипя старыми половицами коридора. Похлопал себя по карманам в поисках нюхательного табака. Не найдя заветной жестяной коробочки, цыкнул зубом и заговорил: "Я ведь за ним поди 10 лет охочусь, Егор Аркадьевич. Ещё с тех пор, как в таптунах бегал. Я тогда-то впервые о толмачее услышал, когда на Хеминской церковь ограбили. Мне же тогда ещё покойный Селанте Олегович наказ дал всякие подобные истории собирать". Лапин привычно сложил руки на животе, вцепив в пальцы в замок прогудел: "Помню, помню такое". Так вроде бы поймали воров нехристей. Они-то про толмача впервые рассказали, кивнул Воронин, останавливаясь напротив надзирателя. Мол, появился человек, который разные криминальные схемы ведает, мол за деньги может научить, как заработать по-чёрному. Ну ты меня совсем уж за олуха не держи, насупился Лапин. Кто такой толмач и чем известен, знаю. Ох, Егор Аркадьевич, не умоляю вашей осведомлённости. Но думаю, что знаете вы далеко не всё, бестине высокомерия предположил Воронин. Знаете ли вы, что до сих пор неизвестно ни имени его, ни рода. Известно только, что он высок, худ и неприметен. Что говорит чудно, вроде бы с акцентом, но непонятно с каким. Иван повернулся к небольшому окну с крестовиной рамы, из которого открывался вид на разъездную улицу. Толмач никогда не совершает преступления сам продолжил филёр свой рассказ замолкавшему лапину он лишь рассказывает о том, как их можно совершить, будто бы знает всё наперёд, будто бы уже видел их когда-то. Все его истории обладают какими-то дьявольскими извращёнными гранями, делающими преступления особенными, немыслимыми. Он настоящий злой гений преступного мира, Егор Аркадьевич, искуситель, толкающий людей на ужасные поступки. Лапин машинально перекрестился, трижды сплюнув через левое плечо. «Я слышал, что Толмач был под крылом у Петьки Черного», – вставил он. «Сначала да», – согласился Воронин. Потом, когда Петьку застрелили при нападении на почтовый пармобиль, Толмача приютил Махмед Башкир. Потом Сява Носатый. И каждый берег Толмача как ладанку, скрывая от своих и чужих. Слух ходил, что Толмач удачу воровскую приносит. «А правда, Иван Акимович...» Что это по навету толмача, портовые бандиты взяли в моду вывозить торговцев за город и там пытать? спросил Лапин. Правда, и в холодные их держали, чтобы за выкуп родным возвращать, или пальцы рубили, как турки басурма не прямо. возмутился надзиратель. Разве ж так можно с братьями поверить-то? Да какая там вера, Егор Аркадьевич, отмахнулся сыщик. А в душе, где корысть, Бог не живёт. Это же по совету толмача банда бычка налетала на церкви и монастыри, не гнушаясь ничем. Когда-то такое было, что бы богобоязненный имперский подданный руку на иконы поднимал. Воронин вновь заходил туда-сюда, вспоминая всё больше и больше. Лапин слушал его с затаённым интересом, провожая немигающим взглядом. А помните, Егор Аркадьевич, как у нас стариков добесноватых да заставляли квартиры переписывать на подставных? Щёлкнул пальцами Иван. Тоже толмача идея. Бумаги проводили через фирмы, а не счас на вугольной карьеру возили. Страсти-то какие! Полное лицо надзирателя покраснело от возмущения. Глаза округлились. Да как такое вообще возможно в наш пресвященный 21 век? А вот так игор Аркадьевич, так толмач чужими руками притворял свои кровавые истории в реальность. Да хоть бы вот, что нам Мененков рассказал про то, что кто-то когда-то смог вложить в мёртвый материал живую душу. Я сначала подумал, что как вообще взрослые люди могут поверить в подобное. Но когда услышал имя, то сразу всё понял. Толмач обладает таким даром, таким авторитетом, что все его истории считаются былью. Бесовщина какая-то. У Грюма под и тоже лапин. А всё от безнаказанности, от либеральности этой иноземной. Как головы запретили рубить, так расслабился народец, ничего не боится. А надо как встарь: если не на плаху, так в кандалах пешим этапом до Соловков грехи замаливать. Не заводись, Егор Аркадьевич, Филёр положил ладонь на покатое плечо Лапина, успокаивая. Всё им сполна сбудется. Я могу долго рассказывать и про пирамиды финансовые, и про угоны паромобилей, и про заказные убийства и про насилие безнаказанное, да только я вспоминаю и будто в другой мир окунаюсь, в страшный и кровавый, в котором толмач этот байки свои черпает. И до того мне тошно становится, что хочется бросить все и изловить этого злодея раз и навсегда. Но ты, друг мой Лапин, лучше скажи, что думаешь вот по этому поводу. Сыщик с видом заправского факира выпростал вперед руку и раскрыл ладонь. На ней лежал чёрный браслет с мигающими световыми цифрами. Ох, только и смог проговорить надзиратель, удивлённо поднимая кустистые брови. Это что за цаца? А вот, изъяли. Это Егор Аркадьевич хронограф такой. И знаешь что? Сдаётся мне, что это талмоча вещичка. Уж очень она с ним похожа таинственностью происхождения и внутренней необычностью. Да. Вещичка прилюбопытнейшая. Надзиратель с опаской потрогал пальцем неизвестный материал браслета. Быть может, орденское, и тут же отдёрнул руку, словно внезапная догадка ударила его в самое темячко, пробормотал, прикрывая рот ладонью. Ты действительно думаешь, что толмач действительно из? Надзиратель не договорил, я опасливо подтыкал пальцем куда-то вверх. Я, Егор Аркадьевич, много чего думаю улыбнулся Воронин. Но первее кажется мне лишь одно, что сей субъект британский шпион. В коридоре воцарилось молчание. Даже стало слышно, как на втором этаже шипит поршнями архивная машинка, перекладывая челенистыми щупами карточки. Надо сообщить в охранку, страшным шёпотом сказал Лапин, пуча глаза. Это же государственное дело. Надо. В тон ему ответил Воронин. Только что мы им доложим. Докладывать пока особо нечего. С нашими баснями засмеют нас в охраннике Егор Аркадьевич. Только не говори, что ты. Нам нужно узнать больше. Сыщик убрал странные часы в карман. У нас есть примерное описание этого интересного господина от Косницкого и Сеницына. Фельбух также упорствует, не хочет говорить. Лапин покачал головой. А слипенький? С ним сейчас Павел Никифорович. Так, да стоит подождать. Среди них главный как раз фильбух. Разговорим его, узнаем, что хотим. Подсобишь? Конечно, хищно улыбнулся надзиратель. Как не помочь?